Глава тринадцатая. Школа гвардейских юнкеров. Утро начиналось. Чуть брезжил свет в окна петербургской школы гвардейских кавалерийских юнкеров. Она помещалась у синего моста, там, где теперь здание Государственного совета. Кое-где в окнах мелькали огоньки и двигались тени служителей. Проснулись и хлопотали солдаты, дядьки, слуги из крепостных, жившие тут же со своими господами-юнкерами. Молодой малый в Левреи Арсеньевых пробирался через площадь со стороны мойки, обходя лужи, затянувшиеся тонкой корочкой весеннего льда. Добравшись до школы, он торопливо застучал кольцом у калитки, а когда солдат-сторож открыл, юркнул во двор, а оттуда стремглав впустился по лестнице, пробираясь к спальням юнкеров. Целый ряд громадных комнат выходил открытыми дверями в коридор. В бледном утреннем свете рисовались однообразные ряды юнкерских кроватей. Слуга на цыпочках подкрался к одной из них и, склонившись, позвал почтительно. «Барин! А, барин? Михаила Юрьевич! Светает!» С подушки поднялась голова с заспанным лицом. «А? Что? Зачем ты меня будешь?» «А, это ты, Андрей?» «Зачем ты меня будешь?» — я спрашиваю. «А как, значит, бабушка вашей милости Елизавета Алексеевна послали? Говорят, буди неукоснительно без пяти минут шесть». «Что такое? Зачем?» «А как, ежели, сказывают, опоздаешь, болван, драть тебя?» — невозмутимо продолжал малый. «На то ты к Михаиле Юрьевичу и приставлен». Он, говорят, нервный, болезненный. Не испужался бы, спаси Господь, как барабан загрохочет. И покушать прислали. Сдобных булочек, кулебяку, Страсбургский пирог, паштет из дичи, Курное, да еще... Лермонтов вскочил, дрожа от бешенства, И одним движением выбил из рук растерявшегося Андрея Все его гостинцы. «Что?» — шептал он, сжимая кулаки. «Барабанный бой? Меня испугает барабанный бой?» «Да ведь я же дурак, в офицеры готовлюсь, ты это понимаешь?» «Не могу знать, Михаила Юрьевич, а как барыню приказали, так я...» «Ну да, знаю все, что ты скажешь. Правда, ты человек подневольный. Ступай и унеси все свои пироги и паштеты к черту и скажи бабушке...» что я тебе не приказал будить меня до барабанного боя. О, черт, черт, черт!» Растерявшийся Андрей пятился к дверям. Загрохотала дробь барабана. С соседних кроватей поднимались головы юнкеров. «Ха-ха! А ловко-то его отделал Мишель!» Грандмаман, видимо, хочет не на шутку наградить тебя чином маменьканого сынка». «Не бойтесь, не наградит». Он уже получил лошадиное крещение. «А жаль, маёшка, что ты выбросил бабушкины пожертвования. Эй, Андрей, вернись. Давай сюда Страсбургский пирог, да и все прочее». «Нынче день постный, и на казенном пайке подведет животы!» И, смеясь, юнкера отбирали у Андрея бабушки на гостинцы. «Скажи бабушке, Андрей, — заговорил уже мягче Лермонтов, — что я тебе запретил меня будить раньше барабана. Ступай и не бойся, бабушка тебя не тронет. Завтра я сам ей все объясню, как пойду в отпуск». Андрей ушел, а Лермонтов стал торопливо одеваться, слегка прихрамывая. Сегодня он готовился сесть на лошадь в манеже в первый раз после того, как ему сняли с расшибленной ноги лупки. Случилось это увечье так: В военном училище тогда, как и теперь, считалось идеалом кличка лихого Юнкера. Не раз старые юнкера пробовали дразнить новичков, в том числе и Лермонтова, что они изнеженные маменькины сынки и вряд ли умеют справляться с лошадьми. Чтобы показать свою смелость и умение ездить верхом, Лермонтов лихо вскочил на молодую, еще не выжженную лошадь. Лошадь взбесилась, поднялась на дыбы — и начала вертеться возле других лошадей, которые шарахались в стороны и взвивались на дыбы. Лермонтов смеялся и вдруг почувствовал боль в ноге. В глазах у него помутилось, бледный как полотно он закусил губу, чтобы не крикнуть. Его сняли с лошади уже без чувств, с раздробленной костью ноги. Поэту несколько месяцев пришлось пролежать на квартире у бабушки, которая теперь проклинала военную карьеру внука. Впрочем, болезнь не мешала юноше сдать экзамен в первый класс. Память о молодечестве осталась у него на всю жизнь в виде легкой хромоты. В юнкерскую школу Лермонтов поступил, испугавшись длительности университетского курса. В долгом пребывании на школьной скамье он видел невыносимое для него лишение свободы. Ему хотелось как можно скорее быть самостоятельным членом общества. Новый устав грозил продержать его в стенах университета целых четыре года. В Петербурге ему отказались зачислить то время, когда он слушал лекции в Москве. Лермонтов чувствовал свое умственное превосходство над окружавшими его людьми, но в той пустой среде и ум и способностей ценились мало. У Лермонтова не хватало силы воли порвать с этим ничтожным обществом. Его уже отравил внешним лоском, блеском и шумными удовольствиями большой свет, и он несся по течению, не желая причалить к другому берегу. Притворяясь легкомысленно довольным, юноша писал в Москву друзьям. «Боже мой, если бы вы знали, какую жизнь я намерен повести! О, это будет восхитительно!» «Во-первых, чудачество, шалости всякого рода и поэзия, залитая шампанским. Я знаю, что вы возопиете, но, увы, пора моих мечтаний миновала, время верований прошло. Нет его. Мне нужны материальные ощущения, счастье осязательное, такое счастье, которое покупается золотом, чтобы я мог носить его в кармане, как табакерку». которая бы только обманывала мои чувства, оставляя мою душу в покое и бездействии. И, окунувшись с головою в безумство военной среды, юноша тщательно оберегает свою душу от бесцеремонного залезания в нее окружающих. Петербург не нравился поэт. Он писал в одном из писем. «Увы, как скушен этот город!» своим туманом и водой, доволен каждый сам собою, не беспокоясь о других, и что у нас зовут душою, то без названия у них. Скоро Лермонтову пришлось разочароваться в выбранной карьере. Избавившись от наскучивших ему стен университета, он попал в ежовые рукавицы военной дисциплины. В юнкерской школе главное внимание было обращено на военные занятия. Науки оставались на втором плане. Чтение книг литературного содержания было строго воспрещено. и ум юнкеров бездействовал или был направлен на глупые и часто вредные проказы. Скоро Лермонтов узнал всю науку лихого юнкера, желавшего заслужить название славного товарища. Раз как-то приближался час обеда. Юнкера пробрались в столовую, где стояла гора тарелок. Один из них оставался на часах. Остальные заставляли новичка проделывать каверзу. — Эй, Лафа, никого не видно? — Никого, — отвечал Поливанов, стоявший на часах. — Этот Поливанов, товарищ Лермонтова по университету, поступил в юнкерскую школу вместе с поэтом. — Скорее, курок, надламывает торопили новичка-юнкера. Князь Иосиф Шаховской, прозванный за большой нос Курком, надломив по совету друзей верхнюю тарелку, поставил на нее гору остальных. — Идет, идет! — закричал Поливанов, махая руками, и юнкера бросились в рассыпную, надрываясь от смеха. Это была скверная проделка. Служитель поднял груду тарелок. Они с грохотом попадали на пол, так как надломленная тарелка не выдержала их тяжести. Служитель был наказан, и когда Курок заявил, что виною всему он, Шаховской, товарищи стали клеймить его презрительной кличкой «Бабы», мягкосердечного студня «Нюни». Сначала честную натуру Лермонтова возмущали подобные случаи. Он вносил денежные штрафы за невинно поплатившихся служителей или заступался за них, проклиная юнкерские обычаи. Потом он привык, а потом, чтобы не быть отверженцем, решил сам окунуться в юнкерские жалости. Дурная среда затягивала юношу, и возле него не было никого, кто бы мог ослабить это дурное влияние. Он скоро прослыл лихим юнкером. Товарищи отзывались о нем с одобрением. Ложно направленное самолюбие и болезненная противоречивая натура заставляли его теперь заискивать перед товарищами, как прежде не обращать на них внимания. Теперь ему хотелось играть в школе видную роль. В разгар этой шальной жизни в Петербург приехал Аким Шангирей для поступления в артиллерийское училище и опять поселился у Елизаветы Алексеевны. В день его приезда Лермонтов явился из училища в отпуск позднее обыкновенного. «Здравствуй, Аким!» — сказал он радостно. «Вот счастье-то!» Снова на меня пахнуло милым воздухом родной Москвы. Не сердись, милая бабушка. Опоздал потому... Верно, опять какие-нибудь шалости, Мишель? Ох уж это мне военная карьера! У нас без шалостей нельзя. Зато давичи меня назвали первым силачом. Я заткнул за поиск Корчевского, а он гнет шампала и вяжет из них узлы, как из веревок. И за это, Мишель, тебя дольше придержали в школе. Хуже, хуже. Мало того, что нам пришлось уплатить по счету унтер-офицеру за испорченные шампала гусарских карабинов. Проклятый директор наш Шлепенбах поймал нас за этим занятием, ну и, разумеется, посадил под арест на сутки. Это было вчера. Зато Корчевский пожал мне руку и крикнул... Ну, и силище же у тебя, майошка. Бабушка пришла в ужас. Его зовут Майошкой. Жоаким, Фи, у них там все прозвище. И качая головою, она вышла из комнаты возмущенная. Лермонтова прозвали в школе Майошкой, именем, взятым из одного французского романа. «Вечный жид» Эжена-сю, где фигурирует горбатая девушка с прекрасной поэтической душою, образ который нравился Лермонтов. Держа за руки Акима Шангерея, поэт горячо рассказывал ему о проказах школы, о товарищеских пирушках, о хоровом пении, о всевозможных надувательствах начальства — не чувствуя, какой пустотой веет от его рассказа. А Акиму Шангирею казалось все это чуждым и малоинтересным. «Как он изменился! Боже, как изменился!» «Миша, — сказал Шангирей, — я привез тебе поклон от Вареньки Лопухиной». С лица Лермонтова сбежала краска оживления. Она выезжает, веселится. Шангирей вспомнил милую девушку, вызывавшую чувство симпатии у всех, кто ее знал. Правда, она жила среди светских удовольствий, и отец вывозил ее, желая скорее выдать замуж. Слишком кроткая девушка вряд ли была способна на борьбу. Плакала, мучилась и чувствовала, что покориться отцовской воле. Таковы были нравы в ту пору, и власть родительская для детей часто бывала законом. Немало милых девушек кротко подчинилась расчетам родных и делались жертвами расчетов. Но среди светских интересов Варенька хорошо помнила своего друга Мишу Лермонтова. И, может быть, ей часто не хватало его. Шангирей передавал кузену, как, прощаясь, Варенька протянула ему руку и сказала со слезинками, дрожавшими на длинных ресницах, «Поклонись ему от меня, Жоаким. Скажи... что я покойно, довольна, даже счастлива. Но улыбавшиеся губы ее дрожали. Шангирей с изумлением смотрел на Лермонтова. Ни один мускул не дрогнул в его лице, хотя в рассказе Акима ясно звучал намек на то, что любимая им девушка вовсе не счастлива, помнит и, может быть, даже тоскует о друге своего детства. «В самом деле?» — небрежно процедил поэт сквозь зубы и пожал плечами. «Что ж, я рад!» Шангирей вспыхнул. «Меня удивляет твое равнодушие, Мишель. Ты даже не расспрашиваешь о А помнишь, бывало, ты иначе относился и...» Лермонтов опять пожал плечами и улыбнулся. «Ты еще ребенок!» «Ничего не понимаешь!» Шангирей вспылил. «А ты хоть и много понимаешь, да не стоишь ее мизинца!» — крикнул он гневно. В этот день они в первый раз поссорились. Шангирей не подозревал, что ночью, оставшись один в своей комнате, Лермонтов плакал, как дитя, уронив голову на руки и обливая слезами белый листок бумаги с начатым письмом. «Милая Барб» — стояла в заголовке. Листок был изорван, и на новом опять появились робкие нежные слова. «Милая Варенька» — сколько раз готов он был повторять эти два слова — как хотелось излить перед нею все, что испытало его бедное, и искалеченное с детства сердце. Он брал перо и не находил слов, все слова были бледными. Юноша бросил письмо и задумался. Рука его чертила на бумаге знакомый чистый профиль девичьего лица. Потом он развернул тетрадь, в которой была начатая повесть «Горбач Вадим». Эпизод из Пугачевского бунта. В этом несчастном горбаче поэт выставил себя, а Вольге, Ольге, воспитаннице помещицы Палицыной, знакомый милый образ Вареньки Лопухиной. Вместе с милым образом в душу Лермонтова нахлынула жажда творчества, точно светлый луч коснулся его. В эти минуты одиночества — В тишине ночи он подводил итоги своей жизни, и гадок показался ему весь мир. Гадок показался он и сам себе, но гаже всего показалась ему школьная жизнь и та среда, в которую он вращался. И с горькой улыбкой повторил он шуточное стихотворение, которое написал недавно: Царю Небесный. «Спаси меня от куртки тесной, как от огня, от маршировки меня избавь, в пародировке меня не ставь». Он вспомнил Московский университет, откуда бежал, и вдруг на него потянуло чем-то теплым, забытым, родным. Исчезли все недостатки. В воспоминаниях осталось одно привлекательное, милое, и губы тихо зашевелились, повторяя знакомые слова поэтических строк. «Святое место, помню я, как сон, твои кафедры, залы, коридоры, твоих сынов заносчивые споры, о Боге, о Вселенной».